Клодин. Важно было рассказать ему все в деталях. Его последнее воспоминание проезд в машине будет его преследовать. Клодин это знала. Чем больше она сможет заполнить последовавшую пустоту, тем лучше. Генри побежал в ванную и едва успел добежать, как его стошнило. «У нас не было выбора», — Клодин пошла за ним. Она все продумала. Большинство хранителей секретов рано или поздно кому-нибудь додоверяются. Потребность признаться растет. С правдой невозможно смириться. Это испытание даже для холодного сердца. Чтобы секрет сохранился, о нем нужно заботиться, оберегать. А то хранитель ненароком найдет способ избавиться от накопившегося стресса и выдаст и себя, и свои тайны, сам того не подозревая. Она сказала ему, что с ними такого не случится. Они были из другого теста и знали, что делали. «Думай об этом, как о насекомом в банке». — объясняла она Генри. — Если в банке нет дырок, насекомое непременно будет биться о стенки, отчаянно пытаясь вырваться, подышать. А теперь представь себе, что в крышке есть маленькая дырочка. Насекомое успокоится, у него есть воздух. Мы с тобой станем тем самым воздухом друг для друга. О чем она не стала ему говорить, так это о том, что она была уверена, случившееся пойдет на пользу компании «Келхун плюс Келхун». Никто не захочет землю, связанную с таким чудовищным преступлением, а у мистера Миллера не было наследников. Если она сыграет правильно, они смогут приобрести ее за бесценок на аукционе. Можно будет использовать контакты Кевина и Джерри в городе, чтобы облегчить процесс. Генри в любом случае понадобится больше года, чтобы построить дом, особенно если им не удастся залить фундамент до холодов. А к тому времени проклятие, повисшее над этой землей, существенно потускнеет. Последовавшая несколько дней связь, существовавшая между ними, была сильна как никогда. Их брак никогда не был крепче. Если раньше только у Клодин была своя тайна, то теперь их объединял общий секрет. И интимная жизнь наладилась и стала лучше, чем даже в первые месяцы их романа. Теперь Генри доминировал в спальне, чего раньше с ним не случалось. Конечно, этому способствовал тот факт, что он бросил пить, алкоголь без сомнения подавлял его сексуальную активность. Хотя Кладдин догадывалась, что произошедшая с ним метаморфоза отчасти объяснялась эффектом Бонни и Клайда. Дикость преступления и тот факт, что они смогли уйти от наказания, были сильнейшим афродизиаком. Разумеется, Генри все равно не был уверен, что ему удастся избежать последствий, и жил в постоянной тревоге и страхе, что полиция может в любой момент постучать им в дверь. Первые несколько дней отчета расследований в «Аспен Таймс» не сходили с первой полосы. Появились подробности про работника. Его звали Томас Джеймс Кук. Он был родом из Калифорнии. Ему было 28 лет, столько же, сколько Генри. По словам его родителей, последние несколько лет он путешествовал по Западным Штатам, где нанимался на сезонные работы. Никто не знал, когда он приехал в Аспен и сколько времени работал и жил у мистера Миллера. У него никогда не было проблем с полицией. Молодой, трудолюбивый, несчастливый, мертвый. Оказаться в неудачном месте в неудачный момент — паршивая причина смерти. Вскоре отчеты стали короче и ушли с первых страниц газеты. Ко второй неделе они перестали выходить каждый день. В преступлении не было ничего настолько сенсационного, чтобы постоянно говорить о нем в новостях. То ли дело история той французской пивички, которая убила своего бойфренда-лыжника, и о которой, едва переехав в Аспен, клодин слышала всякий раз, как люди узнавали ее имя. Здесь же не было ни романа, ни финансового скандала. Просто двое несчастных, одиноких мужчин, живших невесть где. Потом, через девять дней после убийств, наконец появились новости, которых она ждала. Сезонный работник виновен в убийстве аспинского долгожителя. Полиция установила, что Джонатан Миллер, 84 года, родом из Аспина, штат Колорадо, был убит своим помощником Томасом Джеймсом Куком, 28 лет, постоянный адрес неизвестен. В среду вечером, находясь в собственной гостиной, мистер Миллер был забит до смерти тяжелым предметом. Мистер Кук был также убит в завязавшейся драке. Полиция пришла к выводу, что мистер Миллер смертельно ранил мистера Кука выстрелом из охотничьего ружья, из последних сил пытаясь защититься от побоев. Оба мужчины были найдены мертвыми на месте преступления. Полиция не смогла определить мотив, хотя, предположительно, между хозяином и работником возник спор, который обернулся насилием.